Параграф 130. Суффиксальное образование имён существительных. По богатству и разнообразию суффиксов существительное значительно превосходит остальные части речи. Суффиксы активно производят новое существительное от глаголов, прилагательных, существительных и значительно слабее от числительных и наречий. Первое. Среди суффиксов существительных со значением лица наиболее продуктивны «ак-як», «анин-янин», «ант», «ик-ист», «щик-чик», «тель-итель». Суффикс «тель-итель» образует новое слово от глаголов «спасать», «спасатель». суффик «щик-чик» служит для образования новых слов от существительных, а также от глаголов или от глагольных существительных. «Автоген-автогенщик», «вертолёт-вертолётчик». Суффикс «льщик» образует новое слово от глаголов. «Болеть-болельщик». В общественно-политической и научно-технической терминологии В терминологии спорта, искусства от прилагательных и существительных производится существительное с суффиксом -ист. Биатлон, биатлонист. Существительное с суффиксом -ик производится от основ существительных и прилагательных: физика физик, студент вечернего отделения вечерник. Суффиксы -ец, -вец, -инец называют лицо по принадлежности, в коллективу, по месту проживания, по принадлежности к общественному течению, учреждению. Горы горец, известие известинец, Толстой толстовец. Образование с суффиксом -ач. Встречаются в разговорной речи. Борода – бородач, ловкий лавкач От существительных и глаголов образуется существительное с суффиксом «ник» – высота – высотник. Название жителей или уроженцев страны, местности, города образуется с помощью суффиксов «ак», «як» или «анин». Страница 298 мая. Париж – парижанин. Смоленск – смоляк. Смолянин. Москва – москвич. От глаголов производится название лиц суффиксами – янт-ант, атор, тор Репатриировать – репатриант. Репетировать – репетитор. Второе. Соотносительные имена женского рода для обозначения лиц женского пола образуются, как правило, от слов мужского рода посредством суффиксов –иц, –ниц, –овк, –чиц, –однофамилец, –динамовец, –динамовка. председатель – председательница, плут – плутовка, крановщик – крановщица. Образование с суффиксами «их» – продуктивно, пловец – пловчиха. Слова с суффиксом «их» – «иц» со значением «жена» – «лица», названного производящей основы, употребительны просто речи. Дворник – дворничиха. Третье. Абстрактные имена существительные. Существительные с суффиксом. «Ни», «они» активно образуется от глаголов и обозначает действие как «процесс». «Прогнозировать», «прогнозирование». Суффиксы «ость», «есть», «ность» активно производят от качественных и относительных прилагательных, а также от страдательных причастий настоящего и прошедшего времени, существительное со значением отвлечённого признака. Несминаемый, несминаемость, многоступенчатый, многоступенчатость тость свежий свежесть существительное суффиксом -ств, -дов, -ев, образованное от качественных и относительных прилагательных, обозначает свойства характера человека, родственные отношения. Бестыдный, бестидство сланофильский славянофил суффикс -изм образует от прилагательных названия общественно-политических, научных направлений, систем бытовой бытовизм, лирический лиризм. Отвлечённое существительное активно образуется от прилагательных И глаголов способом нулевой суфис... фиксации существительное мотивированное прилагательными обозначает отвлечённый признак – высокий, высь, роскошный, роскошь. Такие образования характерны для разговорной речи – интимный, интимный. примитивный примитив существительное с суффиксом -щин называет бытовое или общественное явление с оттенком порицания.